Господи, как редко встречаются настоящие мужчины. Все они все одной породы, бегают, нюхаются и совокупляются. Боже мой, встретить мужчину, который бы не боялся и не стыдился. Конни взглянула на него, спит как дикий зверь на приволье, отъединившись от всех. Она свернулась клубочком и прильнула к нему, чтобы подольше не расставаться. Процитированный отрывок заставил Настю задуматься, но не о том, редко или часто встречаются настоящие мужчины. Она была уверена, и практика критерий истины убеждает в этом, что настоящих мужчин, о которых рассуждает Кони, создают настоящие женщины, могущие разбудить страсть, избавить от комплексов, открыть великие тайны чувственности. но они увы не могут подарить своим избранникам то, что сделало бы их мужественными в квадрате, неженственный взгляд на мир. Абеляр и Элоиза пара в мировой культуре классическая и почти столь же известная, как Ромео и Джульетта. С единственной разницей: философ Абеляр и его возлюбленная существовали на самом деле. И были насильно разлучены. Элоизу заточили в монастырь, а Абеляра кастрировали. Но и после всех злоключений они не перестали любить друг друга. Может быть, потому, что успели пройти все изгибы страсти всего за 1 год. А они с Ростиславом прошли свои изгибы страсти всего за несколько месяцев. И всё. Не тут видно масштаб личностей, не те страсти. Настя готова была признаться себе, что влюбилась когда-то в Коробова прежде всего потому, что он напоминал ей отца, запечатлённого на фотографии. А потом оба они оказались раздавленными тяжким грузом комплексов, каждый своим. Но Любовью ли была эта слепая страсть? Может ли вообще маниакальное влечение существовать долго, всю жизнь? Возможно, на эти вопросы ответила бы Наташа Ростова, воспылавшая страстью к Анатолию Курагину. Тихая и мирная Наташа, растворившаяся в конце концов в счастливом, лишённом хоть какого-нибудь надрыва браке с Пьером Безуховым, Впрочем, Андрея Болконского она, кажется, тоже любила. В почтовом ящике Настя нашла номер Толстого журнала со своими стихами. Она благодарила этот день за неожиданную радость. Подборка так и вышла, без фотографий. В своё время не сделанный криминальных дел мастером Валентино «Где он теперь?» — вспомнила она давнего эротического друга. Куда он мог исчезнуть? Страшные следы на давно растаявшем снегу вновь проявились как негатив в ее памяти. И ей страстно захотелось быть защищенной хотя бы каменной стеной. Анастасия не знала, что Валентин исчез не случайно и вовсе не по своей воле. Что именно каменная стена, то и две-три отделили экс-фотографа не только от бывшей возлюбленной, но и от всего другого свободного мира по меньшей мере лет на 7. Она не знала, что загремел он в тюрягу, к сожалению, не за поджог её квартиры. Заложили некрофиламизохиста поддельники, которых взяли в разгар какой-то мафиозной разборки. На вопрос кто в муре их информировал, они отвечали прямо и открыто, исключительно чётко, как дикторы НТВ, произнося одно и то же имя. Такой вот вышел печальный детектив. Анастасия Филипповна пила с Элнски чай, заедая его швейцарским сыром. И душа её была спокойна, поскольку с катертью самобранкой стал пакет, презентованный легально состоятельным поцелую.